«44-75, Тампа-Сити, Глин-Авеню-256, Артистка-Варьете, клуб «Золотое яблоко», 26 лет, брюнетка, голубые глаза, Рост 5 футов 6 дюймов, бюст 36 дюймов, Бедра 36 дюймов, все 120 фунтов, Фотогенично, пригодное для круизов, отпусков, пикников, Сюжетов с коробками сладостей, Хорошая, спокойная модель». «Я держу их всех на учете», — похвалился Хартли. Как только кто-нибудь мне потребуется, я роюсь в картотеке и нахожу все, что надо. Я записал адрес Беннет. «Не знаете, был у нее здесь любовник?» — спросил я. «Понятия не имею. Но в отношениях с моими моделями я избегаю личных моментов. Если не соблюдать это правило, обязательно попадешь в историю. В Сьюзи — наглядный пример». Она превосходная натурщица, но воображает, что может рассчитывать на большее. Хлопает дверями, ведет себя надменно, не выполняет моих распоряжений. Но это моя вина. Я установил с ней личные отношения. Я бы и сам, недолго думая, установил с ней такие отношения, заметил я. А не приходилось вам слышать о человеке по имени Генри Рутланд? Он высокого роста, красив Ездит на кремово-зеленом кадиллаке. Нет, нет, не приходилось. Хартли прикрыл глаза. Было видно, что он быстро теряет ко мне интерес. Ну что же, любезный, если я не могу быть больше вам полезен, я, пожалуй, немного сосну. Я чувствую себя не столь ясно, как утром. Я поблагодарил его и поднялся. Возможно, я еще позвоню вам. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я выйду сам». Последние мои слова были произнесены в пустоту. Пока я пересекал гостиную, за моей спиной раздался храп. Глава 8 Когда я добрался до Глин-авеню, время близилось к Семину и отвердо решил, пока буду в состоянии продолжать работу,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 «Неужели? О, какая досада! Я ведь обещал пригласить ее куда-нибудь в следующий раз, когда буду в городе». Девушка сочувственно улыбнулась. «Да, это действительно обидно. Но Фрэнки уехала, и я даже не знаю, куда. Я надеялась, что она напишет».